День подснежника. Горько, я люблю тебя. Встречи наша не оставила на этот счет никаких сомнений. Отгуляли Алькину свадьбу. Завтра улетаем в Магадан. За окном, как в калейдоскопе, разноцветными огнями играет, переливается Москва. Я притихшая и робкая. Перебираю в памяти твои слова. и прикосновения. Тело счастливо и музыкально, будто выстругано из поющего дерева. Все в нем мелодия. Предстоящий год разлуки не наказание, а благо. Я поняла. Он необходим мне. Ничто нас не минует. Но сейчас мы должны расстаться. Жаль, что ты позволил мне проспать целые сутки. Это же больше, чем полвстречи. прощаю себя. Совсем запуталась в часовых поясах. Но ты-то, ты, как мог позволить? В самолете на Москву у меня пронзительно разболело сердце, как перед большой бедой. И сейчас болит. Ни о чем, кроме нашей встречи, не могу и не хочу думать. Ты, ты, ты, только ты во сне и наяву. Береги себя. твоя. Тысячу раз твоя тайка. 8 апреля 1974 года. Сейм Чан.